«Пур-Лямур» светлой памяти поляка Наума Моисеевича. Мы жили с ним в одном доме, и подружило нас его несчастье. Он был инвалидом войны, и ползучая болезнь, постепенное отмирание мускулатуры тела, лишила его сначала возможности передвигаться, а в последние годы своей жизни он не мог уже даже поднимать телефонную трубку. Когда раздавался звонок, он, сидя в кресле, нагибался, Поясничные мускулы еще работали. Носом сдвигал трубку в сторону, с усилием разгибался, поворачивая голову к другой телефонной трубке, закрепленной на уровне его головы, и говорил. «Алло! Здравствуй, старик! Как поживаешь?» Изъяснялся он со мной по телефону исключительно по-французски. Раздавался звонок, и он говорил мне. «Пур ля пти», что означало «Нужна утка пописать, а никого нет поблизости». «Пур лямур» означала «У меня женщины, и надо поддержать компанию». А горькое пурля звучало гран» звучала только в телефонной трубке его жены, и она с киностудией Мосфильм мчалась к нему на машине выполнять самые черные работы. В 50 с небольшим, прикованный к креслу, он яростно цеплялся за работу, но, в конце концов, вынужден был уйти со студии Мосфильм, и погрузился в мир простых человеческих отношений, без приказов, насилующих волю, а наоборот созданных по законам милосердия и добра. И тут он, имея светлую голову, открыл для себя огромное поле деятельности. Много читал, слушал музыку, заново открыл для себя Высоцкого, постоянно пополнял свою коллекцию бутылочек с винно-водочными изделиями, которые везли ему друзья со всего мира, сочинял стихи. Удивительно умело пользовался телефоном для решения всех дел, как хозяйственных, так и личных. Дверь его днем никогда не запиралась. В его квартире образовался своеобразный мужской клуб. Здесь бывали его старые друзья, среди которых были дипломаты, профессора, научные сотрудники, врачи, учителя, рабочие. Бывали, конечно, и женщины, которые любили его до последних дней его жизни. Самой многочисленной группой были киношники – которые держали его в курсе всех дел на Мосфильме и в союзе кинематографистов, членом которого он был. Свой дом кино он любил преданно и нежно, и посещал, пока позволяла болезнь. Помню, однажды Нелли, его жена, была чем-то занята, и он пригласил меня на просмотр какого-то фильма. На первое отделение мы не пошли, а пошли с ним в бар, где бармен принес нам по две кружки пива и соленые орешки, недоступное в то время лакомство. Было тепло, чисто, уютно, Наум постоянно с кем-то раскланивался, к нему подходили, заговаривали, и он весь случился радостью, хотя и с некоторой грустинкой. Вероятно, уже тогда, понимая, что это не продлится долго, хотя еще мог с палкой передвигаться по лестнице. Он любил говорить, «Я продюсер, а главное в продюсере умение соединить несоединимое». людей разных специальностей, пола, наклонностей и возрастов. Ведь кино затрагивает все сферы человеческой жизни. Когда настали тяжелые времена, на ум, чтобы провести в жизнь свой последний киносценарий, я его назову Пурлямур, собрал киногруппу, которую искал всю свою жизнь. Работали все не за зарплату, а по законам доброты, дружбы, мужской и женской солидарности. Сценарий, хоть и назывался «Я тебя люблю». но заканчивался не по-американски. Нет, у него был русский конец. На Наум был душой и руководителем, продюсером, режиссером и главным героем. Нелли его жена – директором группы, а мы его друзья и знакомые актерами, работниками сцены, грузчиками и статистами. Эта киногруппа просуществовала почти 10 лет, и поэтому в ней было все – и ссоры, и примирения, и праздники, и дни рождения, и забастовки грузчиков – и запои работников сцены, свадьба сына, свадьба дочери, рождение внука и внучки. Периодически киногруппу будоражили Адюльтеры, в которых Наум принимал самое горячее участие. Были смерть любимой фокстерьерши Джуди первой и появление Джуди второй, и празднование 60-летия главного героя киносценария, которое продолжалось целую неделю. Гуляла вся киногруппа, в том числе величественный Марк, Шадур с обаятельной Кирой Ивановной, неутомимый шутник и возмутитель женского сословия Криштул, друг семьи Саша Кельштейн, прилетевший по такому случаю специально из Заполярья, посол России и Финляндии Юрий Дерябин с женой русской красавицы Люси Комиссаровой, Герман Еремеев, профессор Плехановского института с женой, доктор медицинских наук, первая жена Наума. Лидия Васильевна Гранова с сыном Мишей Поляком и его очаровательной женой артисткой Еленой Шаниной. Все многочисленные поклонницы и поклонники главного героя обрывали звонками телефонные провода. Принесли адреса с Мосфильма и союза кинематографистов. Все посетители расписывались на большом листе картона и писали пожелания. Всю неделю шли поздравления. «Да...» Поляк Наум Моисеевич провел профессионально свой последний киносценарий и снял этот фильм не на скучной черно-белой пленке шосткинского производства, а на самой чувствительной цветной пленке души и сердец своей последней киногруппы «Пурлямур». Светлая тебе память за это, дорогой Наум.